Глава пятая Дмитрия Николаевича впихнули в кузов грузовика, туда же забрались красноармейцы и хрипатый чекист. Комиссар Балыба, видимо, он был тут старшим, сел рядом с водителем. Доехав до Тверской, автомобиль повернул налево в сторону противоположную Лубянке. Заметив это Руднев в первый момент испытал облегчение, но тут же понял, что значит для него этот маршрут. За город везут Стало быть, расстреляют без суда и следствия. Вывод этот сначала был для него каким-то отстраненным, будто касался не его, а кого-то совершенно иного и настолько абстрактного, что уготовленная этому человеку участь не вызывала в Рудневе никаких эмоций. Однако постепенно понимание начало приходить, проникая в сознание медленно, но настойчиво. Так пущенный по ручейку бумажный кораблик сперва бодро держится на плаву, но мало-помалу бумага пропитывается влагой, тяжелеет, раскисает, и вот уж потешная суденышко оседает, цепляется за камушек или ветку, и в конце концов превращается в бесформенный жалкий мятый бумажный клочок. Дмитрию Николаевичу сделалось невыносимо страшно. «Господи! Неужели вот так сейчас и помру?» Безвестно и без покаяния, а потом меня скинут в общую могилу, зароют и забудут. Ему отчетливо представилась глубокая сырая яма, осыпающаяся по краям плотными комьями только-только оттаившего грунта. Руднев даже почувствовал острый запах холодной влажной земли, такой явственный и резкий, что от него затошнило. Дмитрий Николаевич обхватил себя руками, пытаясь унять бившую его мелкую судорожную дрожь, и до крови закусил губу. Более соленый металлический вкус во рту как-то в раз его встряхнули. Страх, словно змей, конвульсивно задергался, сбросил свою отвратительную шкуру и превратился в неистовую ярость. «Не дамся, сволочи, так просто не дамся!» «Не на того напали. Обязательно кого-нибудь из вас с собой на тот свет прихвачу. Вот сейчас свернем с людных улиц, и я вам покажу». Будто прочтя его мысли, хрипатый чекист вынул наган и ткнул им Дмитрия Николаевича в грудь. «Не рыпайся, падаль!» — процедил он. Они миновали Тверскую, пересекли Садово-Триумфальную, проехали всю Тверскую-Ямскую и через площадь Александровского вокзала свернули на бутырский камер коллежский вал. «А может, и не сразу расстреляют?» — подумалось Рудневу. «Кажется, к бутырке едем. Если в тюрьму, это ведь еще не конец, значит, рано пока на штыки бросаться. Глядишь, поживу еще». Но с тюрьмой он тоже не угадал. Автомобиль съехал на бутырскую улицу и продолжал двигаться в сторону окраин. «Все-таки за город. Понял Дмитрий Николаевич, уже не чувствуя в себе той злой отчаянной силы, что совсем недавно толкала его к действию. Ему стало нестерпимо жалко себя, а потом еще жальче Белецкого. «Он ведь изведется весь, не простит себе, и Терентьев казнице станет, что не уговорил меня. Никифор с Настасьей Варфоломеевной тоже горевать будут, Клава из-за меня, небось, с матросом своим поссорится, и Фифа, наверное, поплачет». Не успел я портрет ее дорисовать. Жаль. А еще Савушкин. Только бы этот болван дров не наломал. У него Таисия и мальчишки. Ему о них нужно думать. Обо мне то уж что? Обо мне лучше всем забыть. Со мной кончено. Автомобиль внезапно резко затормозил, и Дмитрия Николаевича швырнуло на сидящего рядом красноармейца. «Уснул, что ли?» Без злобливости проворчал он, попридержав Руднева за отвороты зачуханного рейдингота. «Просыпайся давай, товарищ буржуй! Приехали!» Дмитрия Николаевича вытолкали из машины и завели в подъезд небольшого, пятиэтажного здания, облицованного плиткой и скромно украшенного двумя выступающими эркерами. Сопровождали Руднева двое чекистов с маузерами на и два красноармейца, остальные остались у машины. Дмитрия Николаевича повели наверх. На первых трех этажах жильцов не было, там шел ремонт и пахло пылью, струганным деревом, штукатуркой и масляной краской. На четвертом этаже располагалась всего одна квартира, на двери которой красовалась начищенная до зеркального блеска вывеска «М.С. Костарецкий, Адвокат. Коммерческие и семейные дела». Балыба позвонил звонок, дверь открылась сразу же, по всей видимости их ждали. Хрипатый чекист дал знак красноармейцам остаться снаружи и пихнул Руднева в спину. «Проходи!» — приказал он. Дмитрий Николаевич оказался в просторной, вычурной прихожей, где находились трое штатских молодых людей, выглядевших исключительно интеллигентно. Если бы не маузеры в руках, их можно было бы принять за земских учителей». Двое из них мертвой хваткой схватили Дмитрия Николаевича и припроводили в приемную. Третий скрылся где-то в недрах квартиры, а балыбы и Хрипатый остались в прихожей. Приемная адвоката Костарецкого выглядела пафосно и претенциозно. Дубовая мебель, два застекленных шкафа под потолок, забитый дорогими изданиями сборников законов и юридических справочников, совсем неплохая репродукция «Триумф правосудия» Митсю в тяжелой целоченной раме и помпезные напольные часы «Гравел и Толкин» в футляре из красного дерева. Примечание «Габриэль Митсю» голландский художник XVII века, мастер жанровой, портретной и исторической живописи. Конец примечания. В общем, обстановка красноречиво свидетельствовала о том, что М.С. Косторецкий был настолько сведущ в коммерческих и семейных делах, что гонорары за его услуги оказывались исключительно высоки. Однако тот факт, что контора его располагалась не на презентабельной сретинке, а в скромной бутырской слободе, Наводила на мысль, что величина этих гонораров определялась не только компетенцией адвоката, но и отсутствием у него чрезмерных моральных принципов и брезгливости в вопросах подбора клиентуры. В этой обстановке деловой роскоши Дмитрий Николаевич сразу вспомнил, что одет как огородное пугало. «Ей-богу, эти клетчатые брюки так ужасны, что останься я в одних кальсонах, то чувствовал бы себя менее нелепо», — подумалось ему. И лишь только эта мысль пронеслась в его мозгу, он сам удивился тому, что в своем положении способен переживать из-за изъянов своего внешнего вида. Впрочем, долго рассуждать о странностях человеческого мышления ему не пришлось. В приемную пружинистой походкой вошел сухопарый человек лет пятидесяти с бритой налысо головой, хмурыми густыми бровями и внушительными кавалеристскими усами. Одет он был в простой армейский защитного цвета френч, без погоны и других знаков отличия, добротные форменные брюки и начищенные до блеска офицерские сапоги. Не взглянув на Руднева, он жестом приказал одному из двух интеллигентных молодых людей с маузерами придвинуть пленнику стул. Приказ был тут же исполнен, и Дмитрия Николаевича грубо пихнули на обтянутый дорогой кожей ампирный шедевр мебельного искусства. Вошедший тем временем занял место за необъятным адвокатским столом. «Вы знаете бывшего коллежского советника Анатолия Витальевича Терентьева?» Подняв на Руднева тяжелый взгляд, без предисловий спросил человек во френче. Сердце Дмитрия Николаевича захолонуло. Неужели бывший коллежский советник вместо Киева или Парижа угодил в чекистские застенки? Руднев решил, что станет молчать и от всего отпираться. Если Терентьев схвачен, и их обоих подозревают в контрреволюционной деятельности, им все равно не избежать расстрела, как бы он ни пытался оправдаться и доказывать свою невиновность. Но если все не так однозначно, а в пользу этой зыбкой возможности говорил выбор странного места для допроса и шанс на жизнь, пусть даже и у кого-то одного все-таки есть, не стоит произносить лишних слов, любой из которых может быть истолковано против них. — Знаю. — Но, простите, с кем я говорю? — Не имеет значения, — отрезал его собеседник. — Что вас связывает с Терентьевым? Руднев молчал. Интеллигентный молодой человек совсем неинтеллигентно ткнул ему маузером в затылок. — Отвечайте, — приказал он. — Я не стану отвечать неизвестно кому, — уперся Дмитрий Николаевич. — Если вы из Чека, то почему привезли меня сюда, а не на Лубянку? «Если нет, представьтесь, и мандат предъявите!» Мохнатые брови человека во Френчу слегка приподнялись. «А вам, гражданин Роднев, не все равно, кто вас расстреляет?» — спросил он. «Если это единственная моя перспектива, то разговор окончен. Можете стрелять!» — равнодушно ответил Дмитрий Николаевич, и демонстративно принялся разглядывать копию Метсюм. Интеллигентный молодой человек с размаху ударил его в солнечное сплетение, а когда Руднев переломился от боли, приложил его по шее так, что Дмитрий Николаевич оказался на полу, в полубессознательном состоянии. «Поднимите!» — услышал он сквозь шум в ушах. Его подхватили под руки, швырнули на стул и плеснули в лицо водой. Смерти еще надо заслужить!» — процедил вышедший из-за стола и склонившийся над арестованным усатый начальник. Его лицо оказалось так близко, что Дмитрий Николаевич смог различить паутину морщин вокруг глаз, бьющуюся на виске жилку и запах крепкого табака. Человек во Френче схватил Руднева за волосы и запрокинул ему голову. «Что это?» — рявкнул он, потрясая у лица Дмитрия Николаевича, той самой тетрадью с на наемного убийцу, которую Руднев хотел отдать Савушкину и которую сыскные изъяли у него при задержании. «Откуда это у вас?» «Я не стану с вами говорить», — упрямо повторил Руднев. Он снова оказался на полу, теперь похожие на земских учителей молодые люди пинали его ногами. «В голову и в живот не бьют, и по почкам тоже, значит, убивать и калечить пока не хотят», — отметил он сквосьмарива боли. «Им что-то от меня нужно. Знать бы что. И что с Терентьевым? Нужно, чтобы они проговорились. Нужно потянуть время». По приказу усатого избиение прекратилось. Руднева подняли и вновь усадили на стул. Человек во френче стоял перед ним, перекатываясь с пятки на носок, и выжидал, когда арестованный в достаточной степени придет в себя. «Вас будут бить до тех пор, пока вы не заговорите», — объявил он, убедившись, что Дмитрий Николаевич способен воспринимать его слова. «Если этого окажется недостаточно, я прикажу пытать вас более жестоко». Руднев решил, что пора дать слабину. «Чего вы от меня хотите?» — еле слышно проговорил он. «Я хочу знать, кто заказал вам и Терентьеву нанять этого человека и для какой цели?» Усатый снова помахал перед носом Руднева пресловутой тетрадью. Поворот оказался для Дмитрия Николаевича неожиданным. Менее всего он предполагал, что ему предъявят обвинение в посредничестве между неким заказчиком преступления и преступником. «Мы никого не нанимали», — помотал головой Руднев. «Это просто досье из архива Анатолия Витальевича». «Почему оно было при вас?» А вот на этот вопрос Дмитрий Николаевич не знал, как ответить, чтобы не подставить еще и Савушкина. «Кому вы должны были его передать?» Не дождавшись ответа, снова стал задавать вопросы человек во Френче. «Тому человеку в Балихинском доме? Кто он? Почему вы его убили?» «Я никого не убивал, и никому ничего не должен был передавать. Я случайно оказался в том доме», — простонал Руднев, понимая, что сейчас его снова начнут бить. Но начальник жестом остановил своих интеллигентных костоломов. Он рванул Дмитрия Николаевича за шиворот, подтащил к столу, положил перед ним лист бумаги и сунул в руку карандаш. «Нарисуйте его!» — приказал он. «Кого?» — не понял Руднев. «Его!» — человек во френче шваркнул по столу тетрадью. «Как он выглядит?» «Я не знаю!» — ответил Дмитрий Николаевич. У него мелькнула безумная мысль, что карандаш достаточно остер для того, чтобы приставить его горло усатого и, прикрываясь заложником, попробовать бежать. Но мысль эта, очевидно, посетила не только его, поскольку не успел он ее додумать, как почувствовал приставленное к затылку дуло. «Я не знаю, как выглядит преступник из этого досье», — повторил Руднев, откладывая карандаш. «Я никогда его не видел». «Действуйте!» — процедил человек во френче, обращаясь к заплечных дел мастерам. Дмитрия Николаевича успели ударить лишь пару раз, и тут в дверь кабинета без стуков бежал Балыба. «Кто вам позволил войти?» Рявкнул усатый взмахом руки, прерывая экзекуцию. Не обращая внимания на укрик, Балыба подошел к начальнику и что-то прошептал ему на ухо. Тот заметно вздрогнул и уставился на Руднева с каким-то странным выражением, в котором мешались ненависть и опасливость. — В бутырку его! — проговорил он, цедя слова через оскаленные зубы. — И намекните там, что это полицейский прихлебатель! Шел, сука! Прошипел тюремщик и впихнул Дмитрия Николаевича в камеру. За спиной Руднева лязгнул засов и хлопнула дверца смотрового оконца. Дмитрий Николаевич замер, пытаясь совладать с накатившим на него отвращением к тюремному смраду и грязи, отвращением столь сильным, что оно в тот момент заглушало в нем и страх, и гнев, и всякие иные чувства. Опа! Ты кто, дядь, будешь? Этот вопрос произнесенный визгливым, словно бабьим голосом, заставил Дмитрия Николаевича опомниться. Он осмотрелся. В общей камере, пространство которой было около 50 квадратных метров, сидело, лежало и стояло не менее полусотни человек. Вид одних был жалок, другие выглядели вполне уверенно. Последние, похоже, относились к криминальному, контингенту и составляли добрую половину здешнего общества, очевидно, привилегированную. Уголовные братья занимало места на нарах, остальным же приходилось искать себе место на отвратительно грязном и стылом полу. На нарах, ближних к единственному в помещении окну, забранному двойной решеткой, выседала верховодящая клика. В нее входило несколько матерых бандюганов, и дюжина шестерок подпевал. Именно один из этой блатной свиты обратился к Рудневу с вопросом. «Я тебе не дядя», — огрызнулся Дмитрий Николаевич. Пытаясь игнорировать ощупывающие его злые и настороженные взгляды, Руднев стал пробираться через шевелящиеся и матерящиеся скопищи, выискивая себе место где-нибудь у стены подальше и от параши и от здешних Иванов. Он знал тюремные нравы и обычаи и понимал, что интеллигентничать в камере не стоит, а наоборот следует сразу обозначить себя как человека, способного защищать свои интересы. Выбрав, наконец, для себя приемлемый плацдарм, Руднев грубо распихал двух крестьянского вида мужиков. Те что-то зло пробурчали, но послушно отползли, а один из них даже набожно перекрестился, увидев изуродованную руку нового соседа. Перчатку с Руднева тюремщики сняли. Дмитрий Николаевич постелил на пол свой «редингот», Сел, прислонившись к стене, и устало прикрыл глаза. «Никаких сил, ни физических, ни моральных у него не осталось. Если эти упыри растерзают меня сейчас, так тому и быть, — почти безучастно подумал он. Все равно ведь убьют, если узнают, что я водил дружбу с сыскными. Против двух десятков озверелых, гайменников, жаргонная, бандитов, головорезов, даже Белецкий бы не устоял». «Прикурить будет?» Прошамкал кто-то у него над ухом и тут же зашелся натужным чехоточным кашлем. Вздрогнув от омерзения, Дмитрий Николаевич моментально открыл глаза. Над ним стояло одетое в какие-то зловонные лохмоти, человекообразное существо с изможденным лицом, покрытым струпьями и скомканной пегой растительностью. «Не курю!» — зло ответил Руднев. «Проваливай!» «Че-то ты, дядя, грубый!» Взвизнул давишний противный голос из-за спины чехоточного курильщика, юркнувшего куда-то, будто крыса, нарисовался злобно осклабившийся юнец с глупым угреватым лицом. Вслед за этим молочиком подтянулось и еще несколько человек из числа подпевал. Ты тоже проваливай, племянничек, процедил в адрес прыщавого юнца Дмитрий Николаевич, и весь подобрался, забыв про усталость и ноющие от побоев тела ему вдруг стало невыносимо от мысли что придется умереть какой нибудь грязной унизительной смертью в этом смрадном загаженном аду руднев решил что пусть биться за жизнь ему и бессмысленно но право на более менее приличную кончину он будет отстаивать до конца э да ты видать законов не знаешь проскрежетал другой уголовник криминальная шейка Сгрудилась вокруг Дмитрия Николаевича плотным полукольцом, словно голодная волчья стая вокруг загнанного зверя. Руднев выжидал, переводя угрюмый взгляд с одного лица на другое, и было в его взгляде что-то такое, что заставляло этих озверелых людей, собравшихся толпой против одного, сохранять уважительную дистанцию и первыми в драку не рваться». Гул в камере затих, сидевшие близ Руднева заключенные поторопились убраться подальше от эпицентра назревавшего инцидента, а уголовники нападать напротив не спешили, ожидая команды от своих Иванов. Те же, как ни в чем не бывало, продолжали резаться в запрещенные тюремными правилами карты их листать столь же несанкционированный самогон из горла четвертной бутылки. Наконец, один из главарей повернулся в сторону топчущейся. Вокруг Дмитрия Николаевича Аравы и лениво поинтересовался. — Чё за хипиш? Да тут фраер с колешнёю вечной заявляется, — ответили ему. — Можешь его поучить, а, Келлари? — Ну, поучите, раз охота есть. "Все дело. Равнодушно отозвался Келлари и принялся по новой сдавать карты. Кольцо шпанки колыхнулось и сузилось. Дмитрий Николаевич одним движением вскочил на ноги. — Ну, кто из вас готов меня учить будет? — угрожающе спросил он и сделал шаг навстречу уголовникам. По толпе прокатился злой ропот, из нее выступил коренастый подвижный мужичонка цыганского вида с копной и сине черных волос, вороватыми блестящими глазами и золотой фиксой на переднем зубе. — Давай, лошадник, позабавь! «Растасуй, антилегенда!» — возликовала криминальная публика, предвкушая потеху. Руднев не стал дожидаться, когда лошадник нападет и ударил первым. Потехи не получилось. Чернявый мужичонка рухнул с напом и затих. «Кто следующий?» — проскрежетал Дмитрий Николаевич. В камере повисла тяжелая муторная тишина, которую разорвал злобный и обиженный возглас. «Этот гнит лошадника прибил!» Не ожидавшие от мыршавого, колечного барского вида штымпа, простака, эдакой силы и сноровки, шестерки попритихли и снова стали оглядываться на Иванов. Те прервали игру. Келлер и еще двое слезли с нар, и неторопливыми походками хищников подошли к месту драки. Свита почтительно посторонилась. Келлер пнул ногой валявшегося в беспамятстве лошадника, люто посмотрел на Руднева, сплюнул и приказал. «Валите его!» В раз осмелевшая и опьяневшая от злобы толпа ринулась на Дмитрия Николаевича. Это была плохая тактика. Трое или четверо на одного в большинстве случаев верная победа, но когда в драку кидаются гуртом, кулачники начинают мешать друг другу. Так и произошло. Те, что были дальше, смяли ближайших, не давая им пространства для маневра, и Руднев, воспользовавшись этим, уложил еще двоих, отшвырнув их под ноги другим нападавшим. Возникла секундная сутолока. Дмитрий Николаевич рванул в сторону двери. Он понимал, что преимущество, которое давало ему неорганизованность и оголтелость бандитской оравы, — дело временное. И единственный его шанс на спасение — вмешательство тюремщиков. Уголовники озверели в конец. В руке одного из них здоровянного косого мужичара сверкнуло самопальное лезвие, наточенное, видать, из ложки. Будь этот здоровяк чуть попроворнее, похождения Дмитрия Николаевича на этом бы и закончились. Но косой двигался медленнее, Руднева еще медленнее соображал, и потому в результате предпринятой им атаки сам он с поломанной кистью выл на полу, а заточка оказалась в руках Дмитрия Николаевича. Драка длилась еще несколько бесконечных секунд. Прежде чем в камеру ворвались охранники и принялись наводить порядок прикладами винтовок. «Товарищ начальник!» — надрывным голосом заблажил Келлер. «У Энтова сволочуги буржуинского заточка! Он троих пролетариев порезал!» Дальнейшие события спутались в памяти Дмитрия Николаевича, словно это был дурной горячечный сон. Его нещадно били, потом куда-то волокли и снова били. Очнулся он в полной темноте на вонючем сыром тюфяке. Что-то щекотало и царапало ему лицо и шею. А едва он шевельнулся, это что-то с писком бросилось в рассыпную. Руднев был в карцере. По нему бегали крысы. Дмитрий Николаевич подскочил от ужаса и омерзения, но тело его так болело, что он снова повалился на зловонный тюфяк. «По крайней мере, здесь я один, и Иваны меня здесь не достанут». Пронеслась в его голове отрадная мысль и, утешаясь ею, словно божьим благословением, Дмитрий Николаевич провалился не то в сон, не то в забытье.